Глава 74 Месть. Кристалл вспыхнул. Не золотом, не тёплым светом правды. А красным, как кровь на снегу. Как предательство, вырванное наружу. Нет. Появились буквы, похожие на кровь. А потом стекли вниз, растворяясь в воздухе. «Как видите», — произнес доктор, тихо почти с жалостью. «Это не ваш ребёнок!» Абертон замер. Не как дракон, не как герцог. Как человек, впервые за всю жизнь увидевший, что мир не вращается вокруг него. Он медленно поднял глаза. Сначала на Мелинду без сознания, бледную, в рвотных пятнах на розовом шелке, Потом на доктора. Потом на меня. И в этот миг я поняла. Он всё понял. Не только про ребенка, а про всё. Про ложь, про яд. Про то, как легко он отдал меня на растерзание, поверив первому же шепоту за спиной. Вот странно. Меня нет, а отравления продолжаются. «Выметайтесь!» Резко бросил доктор, захлопывая шкатулку с таким звуком, будто захлопнул дверь в прошлое. «Здесь посторонним делать нечего, особенно тем, кто приносит за собой только смерть и позор». Абертон не стал спорить, не стал кричать. Он просто кивнул один раз, коротко, и развернулся. Но у двери остановился, повернулся ко мне. И посмотрел так, будто впервые за 10 лет увидел меня, а не мебель в гостиной. Мы с доктором перенесли Милинду в палату. Она стонала, извивалась, и вдруг ее вырвала прямо на простани. Переверни ее! крикнул доктор, и я помогла, поддерживая ее плечи. Она была тяжелой, не телом, душой. В ней было столько лжи, что даже плоть, казалось, отяжелела от нее. Когда мы переложили ее на чистую постель, я собрала грязные простыни и вышла во двор. Холодный ветер хлестнул по лицу, но я не почувствовала облегчения. Только запах. ее запах. Тот самый, сладковатый, с ноткой жасмина и чего-то фальшивого. Я улавливала его на Абертоне два года назад. Сначала редко, потом чаще. Я думала, это духи гостей. Или новая мода при дворе. А оказалось... Это был аромат предательства. Я опустила просто не в корыто, налила холодной воды, насыпала щелоку. Руки сами начали тереть, будто пытаясь выстирать не пятна, а позор. И вдруг шаги тихие, медленные, по хрустящей листве, я не обернулась, продолжая усердно тереть белье. По звуку шагов я знала, кто стоит за спиной. «Значит, ты жива», — произнес Абертон. Голос не ледяной, не презрительный, растерянный, как у мальчишки, который потерял игрушку и только сейчас понял, что она была не просто деревянной лошадкой, а последним подарком от умершей матери. Я продолжала стирать, не глядя. «Не знаю, о чем вы, господин», Сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, как у служанки, а не как у женщины, чьё сердце когда-то билось только для него. Он подошел ближе, слишком близко, и вдруг схватил меня за запястье. «Отпусти!» — сказала я ледяным тоном, не поворачиваясь. «Сейчас же!» Он не отпустил, наоборот, улыбнулся. Не злобно, не торжествующе а с такой болью, что мне захотелось вырваться и одновременно остаться. «Ты так же кричала тогда», – прошептал он, – «когда я обвинил тебя в отравлении. Я никого не травила». Вот так, с дрожью в голосе, с огнем в глазах. «Ты, Рианон, моя жена. Я узнал тебя». Я рванула руку, но он держал крепко. Корыто покачнулась от того, что я ударилась об него ногой, и ледяная вода расплескалась прямо мне в туфли. «Убирайся!» – выдохнула я, наконец повернувшись. «И не смей прикасаться ко мне!» Он попытался обнять.